10. Насколько помню, случилось это в начале 48-го года. Отчим вернулся откуда-то возбуждённый, но трезвый и сообщил, что он записался в спортивную команду. Мама как раз укладывала малыша Лёку в кроватку, оглянулась и без лишней дипломатии сказала: "В твоём-то возрасте?" Отчиму было тогда уже 55 лет. Правда, выглядел он крепким, под жаром, а растущий животик прятал под ремнем черного полувоенного костюма. На мамину реплику отчим не обиделся и снисходительно объяснил, что не собирается бегать, прыгать или выступать на боксерском ринге, хотя в давние годы случалось. Он будет заниматься стрельбой по тарелочкам на специальном стенде. Там стрелки с двустволками выстраиваются шеренгой перед специальными тумбочками с оружием И по очереди лупят одиночными и двойными выстрелами, дуплетами, по тарелочкам, которые выбрасываются в небо специальными метательными машинками. А что? Во время охоты на уток он, отчим, промахивается редко, за что пользуется среди приятелей заслуженным уважением. С какой стати он будет мазать по летающим мишеням? Ведь получал же призы в юные годы. Мама сказала: "Да это бог. Но тут же выразила опасение, что независимо от стрелковых удач и неудач, заканчиваться состязание будут в забегаловке метро или в другой американке. Отчим добродушно отверкал эти клеветнические измышления и начал готовить бы и припасы для первой стрельбы, взвешивать на аптечных весах порох и дробь и набивать картонные патроны двенадцатого калибра. Надо сказать, что отчим не зря верил в свой успех. После первых же соревнований он явился домой со скромно загадочным видом. Мама тем не менее привычно принюхалась и спросила: "Ну что, победила дружба?" Уже в те времена была в ходу эта фраза, которой утешали спортсменов-неудачников. "Нет," сдержанно отозвался отчим. "То есть дружба, конечно, победила, но и сам я кое-что" И вытащила из охотничьей сумки, завёрнутый в газету, небольшой хрустальный кубок. Оказалось, приз за третье место. И весь вечер в доме было праздничное настроение. Даже Лёка прыгал в своей младенческой кровати, держась за деревянную решётку, как за корабельный поручень. Мама не сказала ни слова, когда отчим вслед за кубком осторожно достал из сумки под названием "Ягод таш" красноголовую четвертинку. Скорее отчим уже носил на своей чёрной гимнастёрке круглый значок с изображением стрелка и зелёной ленточкой третьего разрядника. А потом появился значок с синей ленточкой второй разряд. Правда, однажды отчиму сильно не повезло. В траншее под стендом он помогал налаживать машинку катапульту, и она, заряженная, вдруг сработала и выбросила твёрдую тарелочку ему в лицо. Много дней потом голова Отчему представляла сплошной марлевый кокон. Однако это не ослабило его спортивного энтузиазма. Он и после занимал в соревнованиях призовые места. Случалось, я помогал Отчему снаряжать патроны. Взвешивал заряды, вставлял особой машинкой в гильзы капсюли-пистоны, похожие на крохотные зеркальца. Особой острой формочкой вырубали из старых валенок поижи для пороха. И в награду за старание отчим однажды взял меня с собой на стенд. Кажется, это произошло летом сорок восьмого, после третьего класса. Я был горд, но мне хотелось быть на соревнованиях не просто зрителем, а иметь хоть какое-то отношение к команде, за которую выступал отчим. И я поимел Отчим присвоил мне звание активного болельщика и попросил маму пришить на рукав моей ковбойки нашивку спортивного общества. Он состоял тогда в обществе большевик. Вот парадокс. Человек немало пострадавший от власти большевиков и совершенно беспартийный, оказался в команде с таким названием. Но, видимо, выбирать не приходилось. Кстати, потом большевика переименовали в Искру. Видимо, начальство сочло, что слишком партийное имя не годится для спортивного общества. Тем более, что эмблема была не совсем революционная. Красный флаг с зелёной полосой посередине, на ней выделялось слово большевик, опоясанный какой-то непонятной окружностью. Эмблему сохранили, но вписали в неё новое название. Но это уже позже, где-то через год. Впрочем, идеологический смысл нашивки меня ничуть не занимал. Главное, что я стал почти членом команды. Гордо заправил ковбойку в широкие брюки, они были из материи, похожей на мешковину, зато длинные, сшитые по всем правилам. И лихо бросил на плечо ремень игрушечного автомата. Об этом автомате я уже где-то рассказывал, но придётся упомянуть снова. Для связанности содержания После войны на складах оружейных заводов остались, видимо, немалые запасы деревянных прикладов для пистолетов-пулемётов Шпагина, ППШ. Теперь уже ненужные, и догадливые люди пустили их на игрушки для мальчишек. Вместо железных стволов и дисков приделывали к прикладам деревянные и продавали это оружие, точно помню, по 30 рублей. Сумма немалая, по крайней мере, для мамы, но и не столь уж большая. Самая мелкая порция мороженого стоила, например, трёшку. Когда я закончил первый класс, как ни как событие, мама внела мои мольбым и купила этот ППШ. Конечно, деревянные детали выглядели слишком игрушечно, однако приклад радовал своей подлинностью, и мы с Володькой и Виталиком по очереди полили из укрытия очередями по воображаемым врагам. То есть вертели ручку трещотки. Вскоре, правда, жестяная трещотка осла бела и стала издавать ржавое повизгивание. Ствол и диск разболтались. В конце концов я забросил автомат под кушетку и надолго забыл о нем. Вспомнил, когда переезжали на другую квартиру, со Смоленской на Нагорную. Поиграл немного и забросил опять. У меня в то время была уже подаренная отчимом берданка, списанная из охотничьего утили. Из неё можно было даже стрелять, если вставить укороченный патрон не стандартного 28 калибра. Я, впрочем, не стрелял, а вскоре разобрал берданку и сделал из её затвора пистолет стальной, похожий на настоящий. Игрушечный же автомат меня тогда уже, конечно, мало интересовал. Но теперь, перед походом на стрелковый стенд, я решил, что автомат с настоящим прикладом вполне может служить учебным ружьём. Буду его вскидывать к плечу, целиться в летящие мишени, в общем, набираться опыта. Диски отломал, а ствол заново приколотил двумя крепкими гвоздями. На стенде взрослые стрелки одобрили и моё оружие, и меня самого. Потому как на шифка тут же дали мне прозвище Большевичок, угостили бутербродами и холодным чаем из большой бутылки. И началась пальба. Сперва я почти оглох, еле сдерживался, чтобы не зажимать уши, но постепенно притерпелся. Начал болеть, аж подпрыгивало тазоарта. Однако не забывал и тренироваться в кавычках, что вызывало весёлое одобрение у других зрителей. Отчему в тот раз везло, он был в прекрасном настроении. И во время обеденного перерыва он рассказал мне, что есть способ подзаработать. От способа этого пахло приключениями. Стрелковый стенд находился в дальнем конце сада судостроителей. Его ещё по старой памяти называли Загородным. Над высокими откосами. Откосы эти были те самые, что в центре города тянулись вдоль Туры, над водой. Потом они всё дальше отодвигались от реки, давая место пристанским постройкам железной дороги, заводским цехам. А еще ниже по течению между рекой и обрывами раскинулось заболоченное пространство с камышом, осокой и зеркальцами воды. Такое широкое, что Туру за ним было и не разглядеть. Правда, заречный пейзаж выглядел знакомо. С деревнями Парфенова и новые юрты, со старыми кладбищами, полями, дорогами, рощицами и дальним синим горизонтом. Но сейчас меня это все не интересовало. Интересным было болото, потому что именно туда падали тарелочки, уцелевшие после неудачных выстрелов. Отчим сказал, что пока нет стрельбы, тарелочки можно собирать и потом сдавать мастеру Боре, который ведает изготовлением и учётом этих мишеней. Я скинул сандалии, подвернул выше колен штаны и с тем же азартом, с каким недавно болел за большевиков, бросился на промысел. Мазали стрелки не редко. Поэтому чёрные тарелочки теперь то и дело попадались на глаза. Некоторые коса торчали в камышах и траве, а были и такие, что плавали в лужицах, как приготовленные для мытья блюдца. Я ломился к ним через болотные заросли. К счастью, глубоких трясин там не было. Такой охотой занимался не я один. Были там ещё несколько мальчишек, но все невредные, недоросливы. Не выхватывали друг у дружки добычу, если успевали к ней одновременно. Ладно, бери, ты раньше успел. Честное слово, я потом редко встречал такое миролюбие в мальчишчьем кругу. Один из ребят, рыжий голубоглазый мальчик в тюбетейке, даже подсказал мне: "Большевичок, вон там в кустике сзади тебя есть одна". Я ещё сверху видел, как она падала. У меня даже затеплело внутри. Спасибо. Не за тарелочку, спасибо. а за то, что этот мальчишка такой. Набрал я тогда не меньше десятка. Конечно, измазался, изрезал осокой ноги, а один раз даже провалился по пояс. Бедные мои брюки. Потом нам закричали с откоса, что пора убираться, и мы пошли сдавать трофеи. Хозяйство мастера Бори располагалось в траншее под стрелковой площадкой. Был Боря худым щетинистым парнем с костылями, Наверное, инвалид недавней войны. Во время стрельбы он по команде спортсмена: "Дай!" кричал тот, дёргал рычаг маленькой катапульты, и тарелочка со свистом летела из амбразора. А в свободное время Боря штамповал эти тарелочки на особом устройстве из жидкой горячей смолы. От неё пахло разогретым асфальтом. Запах знакомый, как раз тем летом начали асфальтировать нашу центральную улицу Республики. Наверное, изготовленных тарелочек не хватало, поэтому Боря охотно принимал у нас выуженные из болота, лишь бы не было на них дырок и трещин. Он щёлкал по этим блюдцам ногтем, как продавец в посудном магазине. К ребятам Боря относился с пониманием. Говорил: "Всам был пацаном, помню", и даже разрешал иногда дёрнуть рычаг катапульты. Только в миг после команды не мешкайте. Мы не мешкали. платил Боря по нашим понятиям вполне справедливо то ли по пятаку то ли по гривеньку за тарелочку не помню по крайней мере в тот в первый раз я ушёл от него с весьма тяжелевшим на грудном карманом ковбойке дома я всю заработанную сумму великодушно предложил маме как вернувшийся с охоты добытчик и чтобы мама не очень ругала добытчика за перемазанный вид но она и не ругала вернула мне денежки, налила в таз воды и велела: "Иди, Мося, чучело. Зимой искать тарелочки было легче". Они с маху врезались в глубокий снег, и чёрные следы падения были хорошо видны по всему заглаженному вьюгами пространству. Те зимние охоты мне запомнились даже больше, чем летние. Особенно помню один день январских каникул. Я пошёл в сад судостроителей сам по себе, очень отправился туда раньше. Дорога теперь была известная: до центра, потом вдоль по всей улицы Ардженкидзе, а дальше до сада рукой подать. По пути решил заглянуть на улицу Герцена к давнему знакомому Пашке Шаклину. Он обещал дать мне почитать редкую в ту пору книжку "Собака Баскервилей". Был Пашка семиклассником, я учился в четвёртом, разница немалая. Но всё же приятельские отношения между нами сохранялись, видимо, по инерции, в память о временах, когда мы были с соседями по дому. Книгу Пашка дал, но разговаривал со мной нехотя и торопливо. Он спешил в школу к началу городской военной игры. Тогда такие игры ещё не назывались Зарницы, но, как говорится, имели место. Я про эту игру знал, а о подготовке к ней было написано в нашей школьной стенгазете. называвшейся естественно за учёбу. Причём фанерную букву ч хулиганы семиклассники иногда выламывали из деревянной газетной рамки. На четвероклассников на войну не брали, маленькие ещё. А Пашка готовился и был во всеоружии. Телогрейку подпоясал широким ремнём, солдатскую ушанку украсил картонной кокардой с армейской эмблемой своей школы номер 25. синий квадратик, очерченный с двух сторон таким же синим угольником. Было у Пашки оружие: деревянный ручной пулемёт с трескучей вертушкой. Как оглушительно она трещит, Пашка мне продемонстрировал и любовно погладил некрашенный приклад, на котором сиял тот же значок, что и на шапке. Но тут Пашкин взгляд упал на мой фабричный автомат, который я оставил в уголке у двери. Ух ты! Это что за фиговина? Я тут же объяснил, что фиговина это не игрушка, а учебное оружие, с которым я тренируюсь на стрелковом стенде, отрабатываю реакцию, по словам Оччима. В самом делешный вид моего автомата, видать, произвёл на Пашку впечатление. Слушай, да мне эту штуку на игру, а? И что было делать, получив от Пашки собаку Баскирри, не мог я ему отказать в просьбе. Ладно, только имей в виду. И я честно предупредил, что трящётка в автомате работает так себе. И показал, как именно. Ржавый вой стреляльного механизма Пашку смутил. Он заколебался, но всё же решил. Ни фига, стрелять стану из пулемёта, а этот пусть будет для боевого вида. До Пашкиной школы нам было по пути. Мы вышли на Первомайскую и затопали валенками по спрессованному снегу на досках деревянного тротуара. Доски под снегом поскрипывали. Солнечный морозец тоже поскрипывал и слегка цапал за щёки. Иногда мы с разбега ехали на подшитых подошвах по накатанным ледяным дорожкам. Настроение было под стать погоде. Но через квартал у тогдашнего дома пионеров я перешёл через дорогу. к заиндевелой решетке городского сада, потому что Пашку нагнали одноклассники. Когда Пашка оказывался среди ровесников, он со мной делался насмешливым и вредным. Наверное, не хотел, чтобы его заподозрили в дружеских чувствах к малявке. Поэтому я заранее отвалил в сторону. Через мостовую я видел, как Пашкины соратники рассматривают мой автомат. Потом послышалось повизгивание хлипкой трещотки и язвительные смешки. Семклассники явно не одобряли это оружие, может, потому что завидовали. Пашка пожал плечами и что-то отвечал с весёлой небрежностью. Мол, я и сам понимаю, что это детсадовская игрушка. Потом крикнул мне: "Эй, забирай свою пуколку. Нам она не годится". Он схватил автомат за ствол и метнул через дорогу. Тот запрыгал по укатанному снегу. Я перелез через штакетник. подобрал своё оскорблённое оружие и увидел, что деревянный ствол изрядно расшатался. Сам сперва выпрашивал, а теперь ломаешь, зараза, крикнул я Пашке. "Иди не пикай", отозвался он. Тогда я наградил Пашку нехорошим словом, которым называют человека, страдающего расстройством кишечника. Знал, что догнать меня и отобрать книгу он не сумеет, да и не станет опускаться до такой мелкой мести. Он и не стал. пообещал только издалека, что потом поймает и надаёт пинков. Ну, понятно по какому месту. Я, ускорив шаги и оглядываясь, проорал: "Всё равно ваша паршивая школа продует эту игру, а наша займёт первое место". Это я уж так, отбесиленный злостью. Глупо было рассчитывать, что маленькая семилетка номер 10, а кажется, впереди знаменитый на весь город 25-й школа. В ответ на мою дурацкую угрозу семиклассники заржали. Противно так.